Глава семнадцатая Бекки отошла от экрана, и Джаббл откинулся на спинку кресла. «Ближняя я!» – позвал он. «Слушаю, босс!» – откликнулась миран. «Пишем для группы Real Experience. Укажи, что у рассказчицы должен быть низкий интимный голос. Как у меня?» Нет. «Не такой интимный. Возьми список аннулированных фамилий, которые нам прислали из комиссии по переписи населения, выбери оттуда любую и подбери к ней имя понежней и поженственней, чтобы оканчивалось на «А». У таких девушек обычно бюст не меньше пятого размера. Ты смотри, ни у одной из нас имя не оканчивается на «А». Потому вы все плоские. «Анжела». Ее зовут Анжела. Название – «Замужем за марсианином». Начинай. Всю жизнь я мечтала стать астронавтом. Абзац. Когда я была совсем маленькой беснущатой девчонкой, то, как и мои старшие братья, собирала этикетки от спичечных коробочек и плакала, когда мама не позволяла мне ложиться спать со шлемом космического юнги на голове. В то беззаботное время я и не представляла, куда заведет меня мой мальчишеский характер. Босс, да Доргас, летят еще две машины. Продолжим позже. Мириам, к телефону. джабл подошел к окну и увидел две машины, идущие на посадку. Ларри, запри дверь Н, надевай плащ Джил, иди к Майку. Майк, делай, что скажет Джил. Хорошо, Джаббл, сделаю. Джилл, следи за ним, пока сможешь. Пусть лучше выбрасывает оружие, чем людей. Хорошо, Джаббл, пора прекратить уничтожение полицейских. Телефон, босс. Всем выйти из поля зрения телефона. Мириам, измени название на «Замужем за человеком». Джаббл сел в кресло и сказал в телефон. «Слушаю». С экрана на него глянула. «Чье-то доброжелательное лицо!» Зазвучал голос. «Доктор Харшу?» «Да». «С вами сейчас будет говорить генеральный секретарь». «Окей». На экране появился лохматый его превосходительство Джозеф Эджертон Дуглас, генеральный секретарь Всемирной Федерации Свободных Наций. «Доктор Харшу, я слышал, вам нужно со мной поговорить». «Нет, сэр». «То есть как?» «Позвольте я объясню, господин секретарь, это вам нужно со мной поговорить». Дуглас удивился, потом ухмыльнулся. «Доктор, даю вам десять секунд на то, чтобы вы это доказали». «Хорошо, сэр. Меня пригласили адвокатом к человеку с Марса». «Повторите, генеральный секретарь подобрался и утратил растрепанный вид». Я адвокат Валентайна Майкла Смита. Это позволяет мне выступать в роли посла Марса, если исходить из решения по делу Ларкина. Вы сошли с ума. Тем не менее, я действую от имени человека с Марса. Он намерен начать с вами переговоры. Человек с Марса в Эквадоре. Простите, господин секретарь. Смит... Я имею в виду настоящего Валентайна Майкла Смита, а не того, который выступал по стереово-видению. Прошлый четверг бежал из медицинского центра в Бетезде в сопровождении медицинской сестры Джиллиан Бордман. Он отстаивал и сейчас отстаивает свое право на свободу. Если ваши подчиненные сообщили вам что-то другое, то либо лгут они, либо лгу я». Дуглас задумался. Кто-то невидимый что-то сказал ему. Наконец он выговорил. «Даже если вы говорите правду, доктор, вы не имеете права выступать от имени молодого Смита. Он подопечный государства». Джаббл покачал головой. «Это невозможно. Решение по делу Ларкина... Послушайте, я юрист. И уверяю вас...» А я, как юрист, должен отстаивать свое мнение и права клиента. О, вы юрист? Я думал, что вы просто поверенный. Да, я его поверенный, а кроме того, имею право выступать в Верховном суде. Джаббл услышал глухой стук и скосил глаза в сторону. Ларри прошептал. Это в парадную дверь, босс. Пойти посмотреть. Джаббл покачал головой. «Господин секретарь, время идет. Ваши люди, хулиганы из особой службы, ломятся ко мне в дом. Вы их остановите, чтобы мы могли начать переговоры? Иначе придется говорить в суде со всеми вытекающими отсюда последствиями». Генеральный секретарь опять посоветовался с кем-то невидимым. «Вас пытаются арестовать, доктор. Это новость для меня». «Если вы прислушаетесь, сэр, то услышите их топот на лестнице. Майк, Н, идите сюда!» Джаббл отодвинул кресло, чтобы Майка и Н можно было видеть на экране генерального секретаря. «Господин генеральный секретарь – это человек с Марса», – представил Харшу. Белая одежда Н говорила сама за себя. Дуглас посмотрел на Смита, Смит увидел Дугласа и смутился – «Джабл, погоди, Майк! Господин секретарь, ваши люди ворвались в мой дом, они уже стучат в дверь кабинета!» Джабл отвернулся от экрана. «Ларри, открой, Майк, не волнуйся!» «Да, Джабл, этот человек... Я знаю его!» «Он тоже тебя знает! И через плечо! Сержант, входите!» Сержант особой службы с автоматом стоял на пороге. Он крикнул в коридор. «Майор, они здесь!» – Дуглас сказал. «Я сам поговорю с офицером, если вы позволите, доктор». Джаббл почувствовал облегчение, когда увидел, что у майора застегнута кобура. Майк уже сделал охотничью стойку на автомат сержанта. Джаббл не испытывал особой любви к солдатам особой службы, но не хотел, чтобы Майк демонстрировал свои способности. Майор огляделся. Вы Джабл Харшел? Да, проходите. С вами хочет поговорить ваш босс. Хватит фокусов. Я пришел за обвиняемыми. Мне нужны еще. Идите сюда. С вами хочет говорить генеральный секретарь. Майор вздрогнул, вошел в кабинет, подошел к экрану, глянул и вытянулся, взяв под козырек. Дуглас кивнул. Имя, звание, должность. Сэр, майор. «К.Д. Блох. Особая служба рота Черио. Эйнклейф Беррекс. Скажите, что вы там делаете?» «Сэр, по телефону это довольно затруднительно. Я... Говорите, майор, не стесняйтесь». «Хорошо, сэр. Я прибыл сюда во исполнение приказа. Видите ли, не вижу». «Сэр, полтора часа назад сюда был выслан отряд для осуществления ряда задержаний». Когда связь по радио с ними прервалась, меня отрядили на помощь. «Кто вас послал?» «Комендант, сэр. Вы нашли первый отряд?» «Нет, сэр. Абсолютно никаких следов». «Доктор, вы видели первый отряд?» Обратился Дуглас к Харшу. «Я не обязан следить за вашими служащими, господин секретарь. Вы не ответили на мой вопрос». «Это правда, сэр. Но я не на допросе» и соглашусь на допрос лишь в судебном порядке. Я защищаю права клиента, а не приставлен нянькой к этим ребятам в форме, но на основании увиденного мной я могу предположить, что вы их не найдете». «Хм, возможно. Майор, соберите своих людей и возвращайтесь». «Есть, сэр», — майор снова козырнул. «Минутку», — вступил Харшуу. «Эти люди ворвались в мой дом. Я требую предъявить ордер». «Майор, покажите ему ордер». Майор Блох побагровел. «Сэр, ордера были в первом отряде». Дуглас широко раскрыл глаза. «Молодой человек, вы говорите мне, что врываетесь в дом гражданина без ордера?» «Но, сэр, вы не поняли, ордера есть, они у капитана Хенрика». На лице Дугласа отразилось отвращение. «Возвращайтесь на базу и отправляйтесь под арест. Я еще поговорю с вами». «Есть, сэр». «Подождите», — снова вмешался харшоу «Я намерен осуществить свое право на арест граждан. Я помещу его в местную тюрьму за вооруженное вторжение в частное владение». «В этом есть необходимость», — заморгал Дуглас. «Я полагаю». Что есть, эти парни такие неуловимые. Мне бы не хотелось его упускать. А в этой ситуации, кроме чисто юридической стороны дела, существует еще нематериальное. Можете не сомневаться, сэр, что ваши убытки будут возмещены полностью. Спасибо, сэр. Но как удержать очередного форменного олуха в форме от того, чтобы он опять не вломился ко мне в дом? Моя твердыня разрушена и открыта новому вторжению. Господин секретарь, если бы не мои крепкие двери, меня выволокли бы из дома, не дав поговорить с вами, и вы слышали, что майор намекает на кого-то другого, у которого якобы есть ордера? Доктор, мне ничего не известно ни о каком ордере. О ордерах, сэр, речь шла о ряде задержаний. Пожалуй, здесь лучше употребить термин «Секретные инструкции». «О, это серьезное обвинение. Однако и дело достаточно серьезное». «Доктор, я ничего не знаю, ни о каких ордерах, но я даю вам слово, что сейчас же начну разбираться, выясню, на каком основании ордера были выданы, если они были выданы, и в дальнейшем буду поступать в соответствии с законом. Что еще?» Сэр, я вправе ожидать большего. Я объясню вам, на каком основании были выданы ордера. Кто-то из ваших помощников в избытке рвения уговорил податливого судью выдать их, чтобы получить возможность схватить меня и моих гостей и тайно допросить нас. Тайно, сэр. Я согласен отвечать на ваши вопросы по этому делу, но не допущу, чтобы меня допрашивал этот... Джаббл указал большим пальцем в сторону майора. «Где-нибудь в комнате без окон. Сэр, надеюсь на вашу справедливость. Если же ордера не будут немедленно аннулированы и мне не дадут гарантии, что я, человек с Марса и сестра Бордман, восстановлены в правах и обладаем полной свободой передвижения, мне придется искать других защитников. Есть люди и партии, заинтересованные в «Человеке с Марса». Вы мне угрожаете. Нет, сэр, я вас прошу о помощи. Мы хотим начать переговоры, но не можем этого сделать, пока нас травят. Прошу вас, сэр, отзовите ваших гончих. Дуглас глянул в сторону. Ордера, если таковые существуют, предъявляться вам не будут. Сразу же после их обнаружения они будут отменены. Спасибо, сэр. Дуглас Посмотрел на майора Блоха. Вы все-таки настаиваете на его аресте? Бог с ним, он всего лишь болван фуражки. Убытки тоже забудем. У нас есть более важные проблемы. Вы свободны, майор. Офицер поспешно вышел. Господин адвокат, вопросы, которые вы затронули, нельзя урегулировать по телефону. Я согласен с вами, сэр. Я приглашаю вас и вашего... «Клиента во дворец. Я пришлю за вами свою яхту. Вы сможете собраться за час?» Харшуа покачал головой. «Спасибо, господин секретарь. Не беспокойтесь. Мы переночуем у себя. Соберемся не спеша, а транспорт я найду сам». Мистер Дуглас нахмурился. «Доктор, вы сами говорили, что беседа будет официальной, следовательно, я должен оказать вам официальное гостеприимство». «Видите ли, сэр, мой клиент по горло сыт официальным гостеприимством. Все как раз и началось с того, что он решил от него освободиться».